Глава двадцать девятая. Эри. Горная дорога. Тысяча пятьсот три километра от бункера. Дорога спустилась с гор в долину. Жуткие обрывы, мучительный подъем и тяжелый спуск остались позади. Тропа стала шире, с обеих сторон ее обступили незнакомые деревья с гладкими стволами и большими резными листьями, похожими на кленовые. Стволы ужасно хотелось потрогать, а под деревьями прилечь. Эри поглядывала на часы, дожидаясь заветного слова "привал". Но привала не получилось. Выйдя из-за поворота дороги, они увидели висящий на обочине труп. То есть, увидели адапты. Сначала сбился с шага и застыл, напряжённо глядя вдаль, Мрак. Потом рядом с ним замер Серый. "Что?" Мрак молча указал вперёд. Серый подобрался, присматриваясь Эри тоже пригляделась и в свете луны увидела, что со стоящего у дороги дерева свисает странное, как будто большая в человеческий рост кукла. Адапты синхронно выхватили оружие. Серый дёрнул Эри за руку, задвинул её за спину, полуголосом предупредил: "Цыц". Кивнул мраку, указывая подбородком на дерево. Мрак пригнулся и через пару шагов растворился в темноте. К тому, что адапты умеют сливаться с местностью так, что кажутся ее частью, Эри успела привыкнуть. Мрак просто исчез. Обернулся к Серому, и Эри махнул рукой. «Безопасно!» — перевел жест Серый. «Идем!» Они подошли к мраку. Сначала Эри разглядела его хмурое, окаменевшее лицо. А завизжала уже потом, когда поняла, что висящая на толстом суку фигура, принятая ею за куклу, — труп. И что труп... Одет в знакомое по снаряжению адаптов, камуфляжные штаны. То есть попробовала завязать. Серый, похоже, был готов к такой реакции, и за мгновение до вскрика зажал ей рот. А потом в Ополь как-то умер сам. Эрим отмотал головой, вырываясь. Двое, подсчитал кто-то у неё в голове. Мозг заработал, будто не имея отношения к чувствам, цинично прикидывал варианты. Если бы здесь висел Кирилл или под табличкой на перевале лежал Кирилл, Оставшиеся двое повернули бы назад и уже 100 раз вернулись, а раз они не вернулись, значит, досюда Кирилл точно дошёл. И есть ещё Джек, который, по словам адаптов, слишком крут для того, чтобы умереть, и Олеся, которая, если Эри правильно поняла, по части крутизны могла бы поспорить с Джеком. Значит, погибли самые слабые. Кирилл пошёл дальше в сопровождении кого-то из своих старых союзников и не вернулся. Скорее всего, тоже погиб. И впереди их ждут ещё одна табличка и ещё один труп. Потому что прибить последнюю табличку будет некому. Эрик не из старых друзей Кирилла. А значит... Всё, хватит, — поняла вдруг Эри. Мысль была обжигающе холодной и какой-то посторонней, будто не своей. Та Эри, которая жила в бункере, испугалась бы её настолько, что мгновенно отогнала прочь. Но под деревом с гладким стволом и резными листьями... Стояла совсем другая Эри. Её отец погиб. Ей не за чем идти дальше, но и вернуться она не сможет. Одна, без адаптов, не дойдёт. И они не согласятся возвращаться. Умолять бесполезно. Эри слишком хорошо изучила обоих. Серый мрак бросит её на съедение волкам или шакалам, или кто тут ещё водится, и пойдут себе дальше. Мы обязаны сделать то, зачем идём, сказал однажды Серый. И мы за это хоть расшибёмся, сделаем. Забота об Эрив в плане Серова определённо не входила. А значит, нужно позаботиться о себе самой. Давным-давно, в пыльном доме чужого посёлка, в самом начале пути Эри пообещала Серому, что воздействовать на их с мраком эмоции не будет и пытаться. И все эти ночи держала слово, честно не прислушивалась ни к нему, ни к мраку. Сорвалась единственный раз, когда испугалась, что Серый убьёт пленного. Но тогда сделала это не нарочно. Сама не сразу поняла, что произошло. А сейчас всё по-другому. Сейчас она полностью отдаёт себе отчёт в том, что собирается делать. Ей это не нравится, и в прошлой жизни она никогда бы так не поступила. Она не хочет этого делать, но снимаем. Эри так задумалась, что от голоса мрака вздрогнула. Адапт, задрав голову, разглядывал труп. Веревку обрезать недолго. Не надо. Серый тоже смотрел вверх. На нём куртка, видишь? Даже не сопрела вроде. Эри тоже машинально подняла голову вверх. Куртку в темноте почти не видела, но разглядела, что одна из камуфляжных штанин задралась, обнажив лодыжку погибшего. Тёмная кожа сохлась, нога истончилась. Если бы не шнурок, ботинок давно бы свалился. Эри подумала, что нога напоминает лапу огромной птицы. А ещё разглядела что кожа над ботинком треснула. Ири зажмурилась. Показалось, что трещина шевелится, а когда открыла глаза, увидела, что из трещины выбралась многоножка и деловито поползла по ноге вверх. Ири с трудом удержалась, чтобы не заорать, почувствовала, что её мутит. Меня, кажется, сейчас вырвет. Ух, только не это. Пожалуйста, потихоньку отступила в сторону и уговаривала организм как могла. Слова адаптов долетали, казалось, Откуда-то издале. Значит, давно висит, продолжил серый. С холодов ещё. Снег, дождь, птицы клевали. Там от лица-то пади, ничего не осталось? Эри зачем-то представила, как может выглядеть лицо повешенного, и не выдержала. Упала на колени, захлёбываясь спазмами. Её рвало, но голова работала на удивление ясно. Если до сих пор Эрик колебалась, то сейчас приняла решение бесповоротно. Она не хочет увидеть то, во что могут превратиться серый мрак, выполняя идиотский приказ, отданный человеком, который погиб сам и загубил своих соратников. Для чего им слушаться Кирилла? Чтобы ее, серого и мрака, постигло участь того, кто висит на дереве? Нет. Это для адаптов Кирилл почти бог. Они задуматься не посмеют о том, чтобы поступить по-своему. Но она-то, тайно сбежавшая из бункера, она уже приступившая все возможные запреты... Неужели тоже отправиться дальше? Искать тех, кто убил этого несчастного? Нет, она не позволит Кириллу командовать собой. Она никуда не пойдет и не пустит адаптов. Серый и Мрак не виноваты в том, что их с малолетства учили подчиняться приказам, так же, как ее учили слушаться старших. Но у нее хватило смелости пойти наперекор, а Серый с Мраком и таком пока не задумываются. И если она открыто начнет призывать к бунту, ничем хорошим это не закончится, значит, действовать придется из-под тяжка. Так, чтобы Серый сам не понял, что происходит, и мраку не позволил задуматься. «А-а-а-а-а-а!» Приняв решение, Эри повалилась на земь. От души надеялась, что истерику изображают достоверно. «Ты чего?» Серый кинулся к ней, схватил за плечи, затряс. «Алло!» Эри старательно не реагировала. За батя ревит, решил мрак. Думает, что Эрик тут. Да за каким батей? Она его в глаза ни разу не видала. <рисклик> Ещё пуще заривела Эря. Кирилл, топся. 1524 км от бункера. За день Олеся, переждав самые светлые, тяжёлые для организма часы и вернувшись к работе ранним вечером, перепилила решётку на окне Кирилла в нескольких местах. Пропилы замазала ржавчиной, смешанной с землей. Прутья теперь держались на честном слове. Единственного сильного нажатия хватило бы на то, чтобы выдавить часть решетки. — К Жеке я тоже сбегала, — доложила Кириллу Олеся. — Завтра его решетку перепилю и валим. — На ночь глядя? — удивился Кирилл. — Чтобы нас пришли будить, не нашли и бросились догонять? — Нет, бежать нужно на рассвете, когда все в поселке улягутся. Так мы выиграем запас во времени. Нельзя на рассвете. Почему? Пацан с нами пойдёт, а он по светлому не сможет. Кирилл, сообразив, что за пацан, схватился за голову. Лазарь, ты с ума сошла? Вместе с Джеком? Я так понимаю идею его? Что за бред, мальчишку с собой тащить? Измучаем мы его и себя. Джек сказал, что измучают его, если останется. Мрачно объяснила Олеся. Ей, судя по всему, такая перспектива тоже не улыбалась. Сказал Шаман рано или поздно сорисует, что он нам помогал. И тогда пацану не жить. Нельзя его бросать. Джек пообещал. Жениться, Бонт так обещал. В сердцах бросил Кирилл. Хотя уже и сам сообразил, что Джек прав. Какими способностями обладает шаман, понял, кажется, куда лучше не его самого. Если думает, что шаман сумеет вычислить предателя и заставить его рассказать правду, скорее всего, так оно и есть. Какая участь ждёт в этом случае Лазаря, лучше не думать. Я ему свой комбес отдам, сказала Алиса. Пару часов на закате продержится, а там уж далеко будем. И места здесьние знают, пади, получше нас. Кирилл покачал головой. Вот в этом не уверен. Детишек тут берегут, из посёлка почти не выпускают. Это наши с трёх лет: кто с отцом на лесопилку, кто с матерью на ферму, кто с братьями сёстрами по грибы. А здесь другой уклад. Но неважно. Бросать пацана нельзя. Джек прав. Комбес, значит, комбес. Посёлок покидали дальними огородами. Так назвал Лазарь ряды длиннющих грядок, разбитые за садом. Мы тут играем иногда, объяснил он. И в поле ещё, когда мать Серафима не видит. В поле мы один раз даже шалаш сделали, но потом она нас поймала и заругалась, что не пристало человеку, как собаке на улице жить. А у вас можно шалаш и строить. Можно, успокоил Кирилл. Подумав о том, что в их мире ровесники Лазаря вовсю помогают взрослым на строительстве настоящих домов. Это хорошо. Довольный Лазарь заспешил дальше. Закутанный в комбинезон Олеся выглядел мальчишка забавно: слишком длинные, подвёрнутые рукава и штанины, слишком просторный капюшон. Впрочем, выглядели они все мягко, говоря странновато. По словам Джека, как из дурки сбежали. Штаны и рубахи местного пошива, так же как и куртки из грубой ткани, подбитые войлоком, с наступлением холодов выданные Кириллу с Джеком в качестве верхней одежды, свою функцию рабочих спеццовок выполняли неплохо, но для похода не годились категорически. Хорошо, что пленникам вернули хотя бы обувь, должно быть, не подобрали аналогов нужного размера. Сами аборигены носили что-то вроде лаптей. Джек обозвал их сраными колошами. Идти в таких по каменистой дороге, Не вариант, конечно, быстро развалится. Вооружена из всего отряда была только Олеся. Впрочем, она единственная и одета была как надо, готовая к любой погоде и любым препятствиям. Олеся сказала, что в посёлке на берегу Дона обшарила каждый дом и пообещала, что уж там барахло точно отыщется. Хотя, скорее всего, раньше что-то подберут. Брошенного жилья вокруг полно. Главное уйти от погони. Поезд Джека украшал ремень с чехлом для ножа, а из чехла торчал нож. Мать Серафима его на кухню приспособила, рассказал Лазарь. А ремень прибрала. Я подсмотрел, куда. Я же запомнил, что это твой, и преданно взглянул на Джека. Тот, похоже, в глазах мальчишки успел превратиться в нечто вроде божества. Молодец, похвалил Джек. Жаль, пистолет не нашёл. Его шаман унёс, Лазарь вздохнул. Широкие ножи женщинам отдал для хозяйства а узкие унес. И пистолеты тоже. «А зачем вам узкие? Что ими резать?» «Ничего не резать», — фыркнул Джек. «Пацанов болтливых в задницу колоть, чтоб бегали быстрее. Я и так быстро иду, а надо еще быстрее». «Это метательный нож», — вмешалась вдруг Олеся. «Его кидают, если стрелять нельзя или патроны закончились». «А ты что, тоже кидать умеешь?» «Она не тоже», — улыбнулся Кирилл. «Она круче нас ножи кидает». «Женщина?» Не поверил Лазарь. И ножи? Да, иди, не болтай. Лазарь ускорился. Беглецы вышли из посёлка и начали подниматься в гору. Лазарь с интересом вертел головой по сторонам. Ты что, никогда тут не был? Нет, в горах опасно, вдруг обвал или змея. А ты из посёлка вообще не выходишь? Мы иногда к морю ходим купаться. Но это если у матери Марии время есть. А у вас можно одним к морю ходить? У нас нет моря. Вообще, как это? Ну вот так, не повезло. Зато у нас речка есть. Когда пароход пройдёт, тоже волны получаются, как на море. Иди. Через 2 часа подошли к памятному перевалу, тому, где погиб Эрик. По словам Олеси, крюки над пропастью были вбиты надёжно. По крайней мере, трое суток назад она прошла тут без проблем. Лазарь, по счастью, обрывов не боялся. Наоборот, переходя пропасть, взвизгивал от восторга. Кирилу смелый мальчишка нравился всё больше. Остановиться решили через час. Лазарь тяжело дышал, хотя, конечно, не сознался бы в том, что устал ни за какие коврижки. Да и Кириллу с Джеком шаманская диета явно не пошла на пользу. И пец в тощие. Оглядев их, поставила диагноз Олеська: "Знала бы, жратвы побольше запасла". "Я тоже взял еду", похвастался Лазарь. "Хлеб, сыры, клубнику. Это третьего урожая, тепличное". Последнее. Теперь уж её долго не будет. Молодец, нашёл в себе силы не съязвить, Джек. Потрепал пацана по волосам. Прям не знаю, что бы мы делали без клубники. Лазарь расцвёл в счастливой улыбке. Съели в итоге и большую часть припасов Олеси, и хлеб с сыром, который захватил с собой Лазарь. Олеся заметил Кирилл, клубнике едва притронулась. Съев пару ягод, потихоньку пересыпала остатки своей порции Лазарю должна быть поняла, кто у них в компании главный любитель полакомиться. Пацан уловку не заметил, смёл клубнику быстрее всех. "Ничего", успокоила Олеся. "Сожрать твой тут нормально. Там дальше я крале диких видала, куропаток. Главное, что мы выбрались", сказал Кирилл. "Дальше справимся. Погони пока нет", Олеся мотнула головой. "Всё чисто. Значит, идём". Тронулись. Прошло ещё около часа. Олеся остановилась. Люди. Ну, как и следовало ожидать. Далеко? Пока да. Километра 2. Идём максимально быстро, решил Кирилл. Ищем место, где можно надёжно спрятаться. Как только увидим, останавливаемся, пропускаем погоню. Лазарь, ты чего? Живот. Мальчишка вдруг побледнел как полотно, схватился за живот руками, согнулся пополам. Болит, не могу. Упал на колени, потом на бок сжавшись в позу эмбриона. Кирилл наклонился к нему, пощупал живот, но понять ожидаемо ничего не сумел. Может, банально отравился непривычной пищей, вяленым мясом, например. А может и приступ аппендицита. Олесь, из лекарств что-то есть? Уголь. Давай хоть его. Кирилл заставил Лазаря выпить порошок, взял мальчишку на руки. Ищем место, где спрятаться, быстро. Скоро Джек объявил, что место нашлось. Ложбина в стороне от дороги. Её надёжно скрывал кустарник. Однако до ложбины Кирилл не дошёл. Он вдруг почувствовал страшную резь в животе, такую, что слёзы из глаз брызнули. Едва не уронил Лазаря. "Джек, Джек обернулся. Возьми пацана. Мне что-то тоже". Кирилл понял, что стоять больше не в силах. "Что, тоже?" Джек бросился к нему, подхватил Лазаря. "Что, блин, тоже? Живот". Кирилл не сдержался, застонал. От боли потемнело в глазах. «Шаман, падла!» Зло бросил Джек. «Что? Клубника, что? Не зря, видать, это Серафима мать ее на столе оставила. Она отравленная!» Кирилл поверил сразу. Подлость была вполне в духе шамана. Из поселка они не сбежали. Их отпустили намеренно. С какой целью, непонятно. И мозг сейчас не готов об этом думать. Из последних сил Кирилл позвал. «Олесь, беги!» Джеку сейчас тоже накроет. А ты ягоды почти не ела. Уже кроет, отозвался Джек. Он заметно побледнел. Беги, повторил Кирилл. Бросить вас. Кирилл никогда не видел Олесю такой растерянной. Да, про тебя никто не знает, искать не будут. Цель похода, помнишь? Мы здесь для того, чтобы разведать местность и вернуться. Уходи. Олеся повернулась к Джеку. Уходи, эхом повторил за Кириллом тот Ты одна их много, не справишься. Вместо ответа Олеся молча схватила Лазаря за подмышки и поволокла в сторону лощины. Потом помогла дойти Кириллу, Джек доковылял сам. Олеся поправила винтовку на плече, обвела глазами корчащихся от боли друзей, надавила себе на горло, хотела, наверное, что-то сказать, но не нашла слов. Развернулась и действительно бегом бросилась прочь. Кирилл очень старался не стонать и Лазарю пытался зажимать рот. Мальчишка орал на крик. Однако в сознании Кирилл оставался недолго. Скоро в глазах потемнело, и они сами собой закрылись.